Глава 7. Домой я вернулась вместе с Пашей. Головатов был шарашен полученными отруднивой известиями и выглядел как в воду опущенный. Он понял, что следует держаться за меня обеими руками, так как жизнь Бавла да и его сестры в немалой степени зависела от меня. "Да, теперь, пожалуй, мне следует наладить хорошие отношения с сестрёнкой не только из человеческих соображений", с грустью проговорил он. "Надо как-то выживать". Моя фирмочка-то, если по-честному, так одно расстройство, а не бизнес. Я пристально посмотрела на Павла. Не лукавит ли он со мной? Ведь сейчас, когда голова-то в понял, что из отцовского наследства ему не светит ничего, кроме головной боли в виде оброши долгами фирмы, Павел может и впрям начать наезжать на сестру. Впрочем, успокоила я себя, каков бы он ни был гоблин на внешний вид, всё же, мне думается, парень Паша неплохой. Знаете, как бывает, подчас свиду зверь зверем, а на деле ангел во плоти, и соответственно, наоборот. Нам в разведшколе демонстрировали альбом меловидных юношей, каждый из которых украсил бы собой любую голливудскую мелодраму, а на деле был серийным убийцей. Несмотря на поздний вечер, Аня ещё спала. Тётушка была в своей комнате, с головой погружённая в очередной детектив. Я только зашла поздороваться и узнать, всё ли было в порядке во время моего отсутствия. Звонил какой-то молодой человек, но я сказала, что никого нет дома, отозвалась тётушка. Я решила, что раз твой гость спит, то и не стоит его будить. Правильно я поступила. Конечно, тётя успокоила я её и мило немедленно вернулась к непростым судьбам миллионеров и преступников на Тихоокеанском побережье Соединённых Штатов Америки, рождённых неудержимой фантази Джеймса Хедли Чейза. Ого, покачал головой Паша, увидев свою сестру, свернувшуюся калачиком на моём диване. Да, она здорово похудела. Говорите тише, успела прошептать Яна, было уже поздно. Аня проснулась. Сначала она сладко зевнула, как ребёнок, который пробуждается с воскресным утром, зная, что сегодня он не пойдёт в ненавистную школу, а проведёт весь день, катаясь в парке на аттракционах. Но буквально через секунду лицо Ани исказило страдальческая гримаса. Тело снова стало дёргаться от приступов сильной дрожи, губы тряслись, руки ходили ходуном. Девушка начала изгибаться на кровати, как будто старалась выполнить какие-то сложные гимнастические упражнения. Что это с ней? с испугом спросил Паша, глядя на сестру. Наркотическая ломка, сам что ли не видишь? отозвалась я, бросаясь к девушке. Дозу, прошептала она пересохшими губами. Мне нужна доза. Я понимаю, говорила я, гладя её лоб. Но дозы не будет. Почему? капризно поинтересовался Аня. Денег нет. Не будет и все, твердо сказала. Я продолжаю гладить ее волосы. Вспомни, о чем мы вчера с тобой говорили, девочка. Знаешь что, Аня попыталась приподняться. Я пойду, пройду с ним много, а потом вернусь, и мы с тобой продолжим разговор. Никуда ты не пойдешь, заверил я ее. А поговорить тебе сейчас есть с кем, кроме меня? К тебе пришел твой брат. Паша, всполошился Аня, увидев головатого, который стоял на пороге комнаты. Привет, Анюта, помахал тот рукой. Как дела, сестренка? Ты ты не будешь меня убивать? спросила Аня, часто моргая. Да что ты придумываешь, Шанька? подскочил к ней Паша. Мы же с тобой, да мы же ещё горы своротим, верно я говорю. Последний вопрос почему-то был обращён ко мне. Я со значением кивнула. Слушай, Анюта, продолжал Головатов. Женя говорит, что до тебя Красовский докалывался. Ну тот тип из охраны, это правда? Да, с трудом кивнула Аня. Он едва мне руку не вывихнул. Я его в бараний рог скручуй, зайца на ёлку повешу, пообещал Паша. Хорошо, только это всё неважно, прервала его Аня. Сейчас мне нужно другое. Всё, что хочешь, дозу. Нет, покачал головой Паша. Вот этого нельзя. И Женя так считает, верно? Я присела на кровать. Тебе очень плохо, спросила я. Сможешь сама продержаться хотя бы день-два? Аня немедленно замотала головой. Умоляюще посмотрев на брата, она сложила руки на груди и принялась конучить, выпрашивая наркотик. "И слышать не желаю", заявил ей брат. "Когда узнаю, кто тебя подсадил, ему не жить, слышишь? Это я тебе обещаю". "Ещё одна ошибка", подумала я. "Теперь-то Ушани ни за что не скажет, кто приучил её к наркотикам из-за желания сохранить канал". Аня снова рухнула на кровать и, закрыв лицо руками, стала бормотать. "Ты не понимаешь, ты же ничего не понимаешь", говорила она с отчаяньем. Скажи мне, куда съездить? Попробовала я перехитрить девушку. Я попробую тебе помочь, деньги у меня есть, раз так плохо. Только я сама решительно заявила: "Аня, со мной никто не пойдёт". "Значит, сиди тут", не менее твёрдо сказал Павел. "Считай, что ты под арестом". Аня с ненавистью посмотрела на брата и зарылась лицом в подушку. "Помнишь, в детстве нам читали сказку про девочку, которую прогнал из дома отец", говорил Паша, гладя Аню по голове. Чёрт, совсем забыл, как же она называлась, совсем память отшибло. Тростниковая шапка, отозвалась Аня. Я до сих пор помню. Точно, прихлопнул Паша ладонью по дивану так, что Аня вздрогнула. Ой, прости, я забыл, что тебе плохо. Ну так вот, я подумал, а вдруг ты подсознательно вспомнила эту сказку, когда убегала из дома. Та девчонка ведь тоже нанялась посудомойкой в какой-то харчевне, помнишь? А по ночам она скидывала с себя лохмотья и ездила на балы. Там её встретил принц, который Я стоял рядом с Головатовым и, не скрывая восхищения, наблюдал за сеансом психотерапии, который Паша проводил на моих глазах. На самом деле, он, конечно же, не имел представления о том, как нужно действовать в такой ситуации, но инстинктивно сделал правильный выбор. Наркомана можно заговорить. На эту тему, собственно, и снята вторая серия французского Свезнова. Минут 30 разговоров для боевика это круто. И тем не менее зритель не может оторваться от экрана, глядя, как полицейский, которого подсадили на героин, сидит в подвале и с ним говорят, говорят, говорят, только бы он не думал об очередной дозе. И что же? Подействовало. Через неделю пришел в себя, занялся спортом и перестреливал всех негодяев по очереди. Не без удовольствия надо думать. Я приготовила Ане те же препараты, которыми пичкала ее днем. Выпей это, тебе станет легче, поднесла я стакан к губам девушки. Аня проглотила содержимое, тщательно разжевывая перед этим таблетки. "Послушай", просила я рядом с ней на диван. "Ответь мне на один вопрос. Ты брала с собой статуэтку журавля, когда убегала из дома?" "Ах, это", с трудом вспомнила Аня. "Да, мне хотелось взять с собой что-нибудь на память. На чердак, на котором хранятся все мои детские игрушки, был закрыт." Вот я и взяла журавлика. Он очень удобный, его можно вынимать из цилиндра и рассматривать. Журавлик мне давно нравился, только отец запрещал мне его трогать. Он стоял на столе у отца в кабинете. Где он сейчас? Я поменяла его на сандвич, ответила Аня. На второй же день моей самостоятельной жизни. Жалко, конечно, но что делать? На сандвич? Ну да, есть просто очень хотелось. Пояснила Аня. Мы с Машей сидели в подворотне напротив банка и ели сухарики. Маша всегда припосает, когда дома есть нечего грызёт. Дальше. А мимо проходил парень, высокий, такой симпатичный, продолжала Аня. Заметил нас, подмигнул, а в руке у него три сэндвича, наверное. В обеденный перерыв на угол бегал, где их продают. Где конкретно находится это место? Ты помнишь, какой это был банк? Да, конечно, кивнула Аня. Просторный банк, что на Покрышкино. Вот, значит, этот парень заметил, как я смотрю на его сэндвичи. И протянул один. А я ему журавлика отдала, чтобы на милость то не было не похоже. Я же не нищая, правда? А так у нас получился обмен. И куда он направился? В здание банка. И направился, ответила Аня. На первый этаж, на право поверну. Ты что за ним шла? Нет, просто через окна было видно. Он нам еще рукой помахал, улыбнулся, Аня. Но сам он не в банке работает, это точно. Откуда ты знаешь? А у него бейджик висел на кармашке, пояснила Головатова. Видно, он не надолго выбегал. Наверное, скинулись в отделе, чтобы жратвы купить, иначе бы снял. Сейчас я вспомню, как фирма называлась. Аня прикрыла глаза дрожащей рукой и помолчала с минуту, потом улыбнулась и произнесла: "Всё, вспомнила. Страт. А зовут его, кажется, Никитой. Фамилию не помню. Там солнце отсвечивало, бейдж блестел". "Хорошо", медленно проговорил я. "Завтра мы им займёмся". "Привет передавай Коле в встрече", расслабленно проговорила Аня. Слушай, а что это она всё чешется, прошептал мне на ухо Павел. Реакция на морфин, да ты не боси, это капля в море по сравнению с тем, что она принимала. По-моему, ей кто-то вводил героин. Домой бы её надо тихо, сказал Павел, дома и стены лечат. Обязательно, заверил я его, но только сначала нужно во всём разобраться. До того, как девушку привезут домой, пояснил я Павлу, следует держать её как минимум в том же расслабленном состоянии. От микродоза КДЭН вместе с парацетамолом вреда не будет, ведь лекарство, которое я даю Ане, находится в свободной продаже. Пусть пока снимется ломка, Паша её заговорит, Аня заснёт, а я смогу начать работу. Фирму Страт на ночь глядя я не пойду, а вот кое-кого навестить следует. Пока Аня не заснула, надо задать ей ещё несколько вопросов. Раз она не хочет говорить, у кого брала наркотики, надо выяснить это самой. Попробую отследить ее контакты, решила я, присаживаясь рядом с Аней. Аня, а ведь твои друзья, наверное, волнуются за тебя. Осторожно начала я свои расспросы. Помнишь, ты говорила мне о своей подруге, с которой в школе за одной парты сидела? Ты про Люси? Узевнув, я позвала Аня. Нет, она волноваться не будет. Она человек правильный, деловой. Впрочем, можешь позвонить. Аня продиктовала мне телефон и улеглась на кровать, свернувшись клубочком. Я договорилась с Павлом, что он будет стеречь сестру и не сомкнёт глаз всю ночь. Предупредила тётушку, что ухожу, а в моей комнате останутся Паша с Аней. Мило кивнула, мол, всё будет в порядке. Подошла к телефону и набрала номер, продиктованный мне Аней. Ответил мужской голос. Я представилась и попросила к телефону Люсю. Человек на том конце провода замялся. Вообще-то уже поздно. Ну вы так не считаете? Вежливо осведомился он. Мой звонок касается её подруги, уточнила я. Речь идёт об Анне Гловатовой. В трубке послышался тихий вздох, человек процедил: "Ну, раз так". Я услышала звук удаляющихся шагов. Люся подошла к трубке через минуту. "Слушаю вас", раздался приятный женский голос. "Вы хотите мне что-то сообщить? Аня просила меня позвонить вам. Ей сейчас очень плохо, и она От меня что-нибудь нужно? спросила Люся. Я могу чем-то помочь? Просто я подумала, что вы волнуетесь за свою подругу, осторожно сказала я. Да, конечно, рассеянным голосом произнесла Люся. Домой-то она собирается? На днях вернётся. Так вы ничего не хотите ей передать? А сама она подойти не может? спросила Люся, подавляя зевоту. Нет, она спит. Ну, как проснётся, передавайте привет, предложила она. Я тоже уже дремала, если честно. Может быть, как все образуется, она мне позвонит? Конечно, заверила я ее. Спокойной ночи и извините за беспокойство. Вешая трубку, я подумала, что Аня была права, характеризуя свою школьную подругу как делового, правильного человека. Жаль, что я сразу же не выспросила Аню насчет ее приятеля из драмтеатра. Запрет на свидание с которым послужил той каплей, которая переполнила чашу ее терпения. Ведь теперь никто не сможет запретить Ане встречаться со своим парнем. Разбудить её и узнать телефон, пожалуй, не стоит, решила я, продолжая стоять возле телефона. Заглянув к тёте, я сказала, что остаюсь дома и уйду рано утром. Спать я легла в зале, оставив Головатовых в своей комнате. Пару раз я заглядывала туда. Аня мирно спала в той же позе, а Паша в задумчивости сидел в кресле, смотря прямо перед собой. Волнение нынешнего дня окончательно смыли с него наностный колорит гопника. И несмотря на прикид цепуры и золота на пальцах, Головатов сейчас казался просто любящим братом, который наконец-то нашёл общий язык со своей сестрой и обрёл человека, нуждающегося в его заботе. Наверняка у него дома сейчас обрывали телефон пашни дружки и подруги, пытаясь разыскать приятеля, но Головатов понимал, сейчас его место здесь. Раннее утро не принесло никаких неожиданностей. Я сварила кофе себе и Паше, Повторила для Гловатова свои распоряжения и отправилась на поиски молодого человека, который угостил Аню Гловатову вкусным сэндвичем, и приняла от неё в обмен на еду скульптурку журавлика. Как я буду изымать этот предмет, я ещё себе не представляла даже в общих чертах. Но ничего, война план покажет. Глава 8. Представительство фирмы Страт располагалось на первом этаже здания бывшего промышленного банка. Собственно, банк там был и сейчас, только коммерческий, и занимал он второй и третий этажи. А на первом, кроме Страда, размещались еще несколько контор и фирмочек, арендовавших офисы. Сверившись с табличками в холле, я обнаружила, что две из них занимаются обувной торговлей, одна предоставляет туристические услуги, а вот скромная табличка с узорной надписью по золотой по черному из Ольда явно имела отношение к так называемому отдыху, досугу, презентации. Ее реклама попадалась мне в некоторых местных газетах, которые, несмотря на запреты сверху, все же умудрялись печатать рекламу подобных заведений. Надо же с каких-то денег платить зарплату сотрудникам. Впрочем, возможно, имел место бартер, как мне однажды рассказал по секрету один из журналистов. Итак, мне предстояло проникнуть в святое святых фирмы Страт и попробовать изъять бумаги Головатого из подставки статуэтки Журавля, которая предположительно находится внутри помещения. Да какое там попробовать! Изъять любой ценой, не смотря ни на что и не взирая ни на какие препятствия, иначе кто знает, как повернется судьба Ани Головатовой. Я медленно прошлась по коридору первого этажа с рассеянным видом, изображая заблудившегося клиента банка, прикидывая про себя, как мне лучше обтяпать это дельце с минимумом риска. То, что с народом и с фирмой господина Руднева лучше не шутить, я хорошо для себя уяснила за время нашей встречи с этим деятелем. Итак, что мы имеем на данный момент? Была открытая дверь офиса. Явно просматриваются как минимум две комнаты, предбанник и собственная кабинет. В первом помещении сидят трое: два охранника и рыжеволосая секретарша. Девушка, судя по ее сосредоточенному, а вернее сказать совершенно отсутствующему виду и некоторым междометиям, то досадливым, то наоборот радостным, поглощена компьютерной игрой. Меня за время прогулки не засекли, разве что один из охранников слегка повернул голову на звук шагов по коридору. Но убедившись, что человек направляется не к ним, снова вернулся к созерцанию игры. Я пришла к выводу, что проникнуть в помещение можно только самым банальным способом через дверь. Решётки на окнах, которые к тому же выходят на центральную улицу, отсекали иные варианты. Итак, мне придётся применить принцип хамелеона простой, но очень действенный способ, помогающий решить практически любые проблемы. Для этого мне понадобится соответствующий прикид. Что ж, проинспектируем магазин одежды, расположенный в квартале отсюда. Ага, думал я, глядя в прилавки. Мне подойдет вот эта дурацкая черная юбка, такие же туфли, строгие и туповатые на вид. Теперь надо подумать о том, что будет надето сверху. Какая-нибудь идиотская блузочка, ну, например, вот эта розовенькая с цветами. Бросив на себя взгляд в зеркало примерочное, я осталась вполне довольна. Дело осталось за малым. Прическа тоже должна быть соответствующей. Салон красоты, располагавшийся на проспекте, порадовал меня пустыми креслами. Очереди не было, и стало быть, через полчаса я смогу предстать перед работниками страда во всей так сказать красе. Поймав вопросительный взгляд парикмахера, я внятно и толково объяснила ему, какую именно причёску я желаю видеть на своей голове. Мне даже пришлось повторить это подробное описание дважды. Мастер отказывался верить, что я сама хочу себя изуродовать. Он тыкал мне в нос иллюстрированными журналами, предлагал компьютерную примерку причесок, но я была не приклонна. И поскольку желание клиента закон, парикмахеру пришлось покориться. И вот сеанс укладки закончен, и я придирчиво глядываю в зеркало свою физиономию. То, что надо. Волосы, покрытые мощным слоем лака, лежат так, словно уложены новика. Никакая бури не страшна. Дурацкий зачес высоко вздымается слева, а мои роскошные длинные волосы уложены в шишку на затылке. Итак, теперь вперёд. Мне нужно поговорить с начальством, кивнула я на дверь. Представьтесь, пожалуйста. Нехотя встал со своего кресла охранник. "Логинова Евдокия Павловна", с изnacением произнесла я. "Я из общественного комитета по управлению имуществом области". Угу, буркнул охранник, тяжело ступая, подошёл к двери и исчез в кабинете. Через минуту он появился с таким же отсутствующим выражением на лице и кивнул мне на дверь. безмолвно приглашая войти. Директорский кабинет, как оказалось, располагался не сразу после приёмной, а через одну комнату. В проходном помещении сидели несколько молодых людей, что-то щёлкая на компьютерах. За крайним столом я заметила светловолосого юношу, рабочее место которого было украшено статуэткой, изображающей журавля. Птица была полностью идентична той фигурке, которую продемонстрировал мне Руднев. А ведь можно было бы и не ломиться к начальству, подумала я, уверенно вышагивая по проходу к двери с табличкой "Директор". Но теперь уже поздно. Если бы докабы да что-то тут разглагольствовать, даже в мыслях, дело надо делать, господа. Можно? громко спросила я, как следует постучав в дверь. Да-да, пожалуйста, раздался приятный баритон из-за деревянной панели. Я толкнула дверь и решительно вошла в кабинет, не ожидая приглашения присесть, бухнулась в кресло. Директор Страда так и остался стоять возле своего стола с полуоткрытым ртом и рукой, указывающей на сиденье напротив начальственного места. Я представляю Общественный комитет по надзору за управлением имуществом области. Началая сходу не давать директору опомниться. Как вы, наверное, знаете, здание, в котором размещается ваша фирма, является историческим памятником и охраняется государством. Однако даже беглый взгляд я обвела рукой пространство кабинета, подвергнутого евроремонту. демонстрируя беглость своего взгляда и умение сразу же оценить обстановку. Даже с первого взгляда видно, что помещение используется не лучшим образом. Да, да, зданию в результате ремонта нанесен ущерб, и вам придется. Минуточку, остановил меня, пешивший от такого напора директор. Давайте по порядку. Значит, как вы сказали, называется ваш комитет? Я повторила, особо упираясь в то, что это общественная организация, но полномочия предоставлены ей правительством области. позволяют мне выступать с подобными заявлениями. Была я наверняка. За несколько минут невозможно было выяснить, существует ли такой комитет вообще, и если да, то насколько весома эта организация. При теперешней неразберихе могло быть всё что угодно, и я учитывала этот фактор. Большую роль здесь, конечно, играл напор с моей стороны, и, конечно же, имидж. Дело в том, что человеческая психика устроена так, что в полном согласии с мудрой пословицей встречают у нас по одёжке. Как тебя провожает вопрос в данном случае десятый, но принцип хамелеона действует именно в соответствующей ситуации. Причём не обязательно имеется в виду гардероб. Сейчас я выглядела как партийная дама из тех, что любят проявлять общественную активность. В советское время такие заседали в парткомах, месткомах и домкомах. Их хлебом не корми, дай только провести собрание, на котором будет обсуждаться моральный облик проштрафившегося члена коллектива. В последнее время переполнявшая их энергия находит свой выплеск в разных формах деятельности. На первом месте тут стоит само собой политическая, разнообразные комитеты поддержки, центры обработки информации, бесплатная рассылка к широкой перечей того или нового лидера, участие в митингах и дебатах вот то поле, на котором развится данный контингент. Те же, кто не нашёл себя в политике, устремились в комитеты, которым несть числа. Деятельность, за которую не надо платить зарплату и не создающая серьёзных препятствий функционированию властных структур, поощряется районными и городскими администрациями. Большой процент таких обществ и комитетов имеет дело с экологией или краеведением, особенно в отношении охраны памятников. Именно последнюю форму общественной активности я и выбрала для той маски, которую надела перед визитом к директору фирмы Страт. Директор пытался у меня что-то выяснить, но я была непреклонна. Говорила я минут 20 без перерыва, демонстрируя непоколебимую уверенность в собственной правоте. Директор окончательно припух и уже не пытался мне возражать. Он сидел, подперев голову руками, и только изредка кивал, посматривая на часы. Между тем я незаметно перевела разговор в иную плоскость, сделав несколько осторожных комплиментов лично директору, я завела разговор о том, как тяжело приходится сейчас общественным активистам. Глава Страда несколько оживился. Он приподнял голову и теперь смотрел на меня без того отчаяния, которое было в его глазах ещё минуту назад. Кажется, он начал понимать, к чему я клоню. Уловив паузу в моём словесном извержении, он поинтересовался, не может ли фирма чем-то помочь комитету, который я представляю. Конечно, с готовностью кивнула я. У нас сейчас формируется совет попечителей на общественных началах. В него входят Дальше посыпались названия фирм, особенно активно рекламирующих свои благотворительные акции. Директор с пониманием кивал. Нам предоставляют помещения в бывшем комитете общественных реформ, особо отметила я. Но вы понимаете, там не нужно платить за аренду. Везёт некоторым, не без зависти проговорил директор. Нам помещение по закону полагается, с гордостью произнесла я. И действительно, существовал. Существует ли теперь, если да, то действует ли такой закон, согласно которому лица, желающие в свободное от основной работы время содействовать российским реформам, могли реализовать свой порыв в какой-нибудь комнате при каком-нибудь ведомственном учреждении. Разумеется, только в том случае, если понимание этими людьми загадочного слова с размытым значением реформа совпадало с правительственной установкой на данный момент исторического развития. Знаете, столько трудностей приходится преодолевать, жаловалось я. Помогают нам кто чем может. Кто бумаги пачку даст, кто занавесочки. Я сама из дома скотёрку принесла. Мы тоже можем внести свою скромную лепту, предложил директор. Как у вас скан с канцпринадлежностями, могу с крепок подкинуть. Очень хорошо и сердечно похвалила я его инициативу. Это было бы просто замечательно. Из крепок и папок, желательно со скоросшивателями. Рука директора Страда уже тянулась к звонку, но я остановила его. Сама я сейчас всё это не понесу, пояснила я. Мне ещё предстоит визит в особняк на Никитене, где разместили склад стройматериалов. Представляете, какое безобразие? Здание XVIII века. Вы тут как никак пытаетесь соблюдать нормативы, хотя есть кое-какие вольности, а те, что хотят, то и творят. Кошмар, сочувственно отозвался директор. Так как же мы решим? Поднажми, я ещё немного, и он бы отвалил мне сотни две, лишь бы я убралась. Но деньги меня, разумеется, не интересовали. Я поджала губы, как бы раздумывая, а потом вдруг оживилась и внесла своё предложение. За папками я вам курьер пришлю, знаете, такая бойкая старушка, несмотря на возраст и невзгоды, преисполнена демократических идеалов, не то что эти, которые на митингах красными флагами размахивают. Ну вот и славно, с облегчением вздохнул директор. Можете смело включать нас в список ваших попечителей. Приятно было с вами. У меня к вам просьба немного другого рода, сказала я, пожимая протянутую руку. К нам скоро приедет японская делегация читать лекции по парламентаризму. Может быть, вы слышали об этой инициативе губернатора? Нет? Ну, значит, ещё услышите. Так вот, наш комитет внесён в список посещений заграничных гостей. Рад за вас. Спасибо. Мы хотели, чтобы в нашем помещении было бы что-нибудь родное для японцев. Может быть, обменяемся с ними подарками, с максимумом обояния произнесла я. У вас тут журавлик милый такой стоит в соседней комнате. Дали бы нам на прокат. Да возьмите так, обрадовался директор ради бога. Глава страда попросил меня немного обождать и вышел за дверь. Сквозь щель я видела, как он о чём-то говорит с молодым человеком, который сидит под стеллажиком со статуэткой журавля. Тот заинтересованно слушает начальника, кивает головой. Директор отсчитывает ему две 50-рублевых купюры и забирает журавля. Когда директор возвращался в кабинет, я успела заметить, как молодой человек радостно потрясает купюрами, демонстрируя их своим коллегам, и активно крутит пальцем у вискатый и другой рукой в спину босса. "Держите", торжественно протянул мне птицу владелец кабинета. "Большое спасибо", в тон ему произнесла я и пожала протянутую руку. "Я пришлю с нашим курьером проспекты нашего комитета". Может быть, вы найдёте время с ними ознакомиться, и мы непременно, с жаром пообещал мне директор, под руку выпроводив из кабинета. Из-за неплотно прикрытой двери я услышала облегчённый вздох и скрип кресла. Выйдя на улицу, я первым делом удостоверилась в том, что бумаги находятся внутри статуэтки. Убедившись, что никому не пришло в голову поинтересоваться содержимым журавлика, я снова отправилась в ту же парикмахерскую и потребовала от Даниэля удивлённого мастера чтобы он придал мне мой нормальный вид. Ровно в полдень я стучалась в кабинет Руднева. Петерский бизнесмен меня ждал, не скрывая своего нетерпения. Только лишь я переступила порог, он подскочил ко мне и схватив за локоть, выдохнул: "Принесли?" Я выудила из сумочки журавлика и протянула статуэтку Рудневу. Он без церемонно вторгся внутрь птицы и отшвырнув в кресло статуэтку, принялся внимательно просматривать бумаги. "Замечательно", похвалил он меня. Вы сработали очень оперативно. Как договаривались, ценю, ценю, пробормотал он, направляясь к своему столу. Аккуратно сложив бумаги в папку, он засунул её в сейф, потом полез в стол, хитро мне подмигнув. Я полагала, что Руднев намеревается со мной расплатиться, как мы с ним уславливались. Но вместо денег Руднев вынул из ящика письменного стола небольшой револьвер и наставил его на меня. Житель северной столицы печально поджал губы и, словно извиняясь, проговорил: Жаль, что приходится так с вами поступать, Евгения Максимовна, но осторожность прежде всего. Поймите меня правильно, я не могу оставить вас в живых, ведь вы держали в руках эти бумаги. Но я их не читала. Это не имеет значения, покачал головой Руднев. Могли прочитать ведь, правда? Я не позволю себе поверить вам на слово. А придётся, с притворной печалью вздохнула я. Знаете такой анекдот, Что вы имеете в виду? Он осторожно спросил Руднева, чуть поднимая ствол пистолета. Только то, что мне пришлось себя обезопасить, спокойно ответил я. В смысле? С этих документов сняты копии, и они хранятся в надежном месте. Если я не дам знать о себе своим друзьям через полчаса, то материалы будут отправлены в средства массовой информации. Газеты и телевидение не в счет, улыбнулся Руднев. Вы прокололись. А я еще не закончил перечислять. Видите ли, есть разного рода влиятельные лица в политических и финансовых кругах. У меня друзья среди депутатского корпуса, а у них, в свою очередь, друзья там, наверху. Я не имею представления о фирме, которая делегировала вас, но о деятельности Головатова мне кое-что известно. Думаю, что многим людям на местах захочется отследить его связи, в том числе и в Питере. Я сейчас позову людей, и они из вас отбивную сделают, пообещал Руднев. Какая бы ты ни была крутая, мало кто может выдержать, когда ему, ну, в общем, представь себе то, что может присниться только в кошмарном сне какому-нибудь чактила. Скажешь адресок своих друзей, как миленько и никуда не денешься. У тебя сейчас выбор: умереть быстро или очень медленно. Я уже сделал свой выбор, просто ответила я. Если вы сделаете ко мне хоть один шаг, я укушу свой воротник, в котором зашита ампула с цианистым калием. Так что пытать вы меня не будете ни при каком раскладе. Я, кстати, буддистка, и смерть для меня, мягко говоря, не событие. Конечно, я блефовала, но блефовала наверняка. Руднев был настолько взвинчен свалившимися на него проблемами, связанными со смертью Головатова и пропажей денег, что купился на такой банальный приём. Ствол пистолета дрогнул, Руднев задумался и раздражённо пробормотал себе под нос: "Надо было вести вас с вечера и снять сразу же по получении бумаг". Наверное, пожало я плечами. Итак, вы намерены со мной расплатиться или как? А, вы про деньги? Пробурчал Руднев, пряча пистолет и вынимая из кармана пачку долларов. Ну ладно, черт с вами, вот две штуки. Он отсчитал мне двадцать сотенных бумажек и швырнул их через стол. Мы договаривались на две с половиной, напомнил я, забирая купюры. Думаете мне жалко? Искренне удивился Руднев. Это просто вычек за моральную ущерб. Вы изрядно потрепали мне нервы. Он уселся в кресло и махнул рукой: "Давай я мне понять, чтобы я выметалась. Вот ещё что". Остановил он меня на пороге. "Я все эти денежные дела разошью через 10 дней. Если за это время документы будут обнародованы, ты труп, чтобы ты там не плела про буддизм. Если хорошо будешь себя вести и молчать, останешься в живых. А на 11-й день можешь рассылать эти бумаги, куда тебе заблагорассудится, они уже не будут значить ровно ничего". Хорошо, покорно кивнул я головой. Через 10 дней к Серакопии полетят мусорные ведро. Приятно было с вами познакомиться. А мне-то как было приятно, Руднев вскривился в издевательской улыбке. Глава 9. Домой я вернулась к обеду. Повернув ключ в замке, я открыла дверь и быстро разувшись, прошла в спальню. Моим глазам открылась чудовищная картина: пустой диван со скомканным покрывалом и мирно посапывающий в кресле Павел Головатов. Паша, трясла я его за плечо. Ты что, заснул, что ли? А? Что? Стрепенул со, голова-то. Ох. Это ты. Слава богу. Павел провёл рукой по лицу, как бы сгоняя с него остатки сна. Знаешь, снилось, будто я под джунглям пробираюсь, начал он рассказывать. А тут вдруг лев на меня прыгает. И вот пока эта зверюга на меня летит, я понимаю, что он это я, представляешь? Чужие сны это всегда очень скучно, проговорил я торопливо. Где Аня? "А где?" оглядел комнату Паша. "Только что тут была. Сколько ты спал?" "Ну, не знаю, минут 5, может быть, не уверен", проговорил Павел. "Помню, что часы за стеной 12 пробили, значит, значит, как минимум 40 минут", злобно проговорила я, глядя на циферблат. "Так она сбежала? Ужаснулся голова до кошмар. И что же теперь делать?" "Будем искать", спокойно сказала я. "Собирайся, поехали". Я заглянула в комнату тётушки. Судя по количеству прочитанных ею страниц пухлого тома, тётя Мила времени даром не теряла. Извини, ты не видела, куда подевалась моя гостья, поинтересовалась я. Только слышала, как хлопнула дверь, подняла глаза тётушка. Я решила, что если за ней присматривает её родственник, то я могу не вникать в ситуацию. Он ведь такой представительный мужчина. Ох, тётушка, и острый же у вас язычок, покачала я головой. Просто я не приветствую нынешнюю моду на короткие стрижки и зверские фезиономии, отозвалась Мила. Но время диктует свои законы. Если раньше надёжность мужчины выражалась преимущественно во опрятности его гардероба, то теперь, я понимаю, кивнула я. Будем надеяться, что мода действительно переменится. Тётушка, я сейчас уезжаю, буду поздно. Поставь, пожалуйста, телефон на автоответчик. Мне могут позвонить. Уже на пороге я вдруг задумалась. Но времени для серьёзного анализа не оставалось. И всё же, может быть, не стоит именно сейчас ехать к Шихиным? Может быть, разумнее было бы пойти по другой траектории? Нет, съездить надо обязательно. Много времени это не займёт. Тем паче, что у меня есть вопросы к Шихину старшему и к Маше. Слушай, а что за парень был у Ани? Спросил я, когда мы спускались по лестнице. Ты вроде говорил, что Коля, да? Николаем звать, подтвердил Головатов, тяжело ступая позади меня. Тот, что в драмтеатре работает, уточнила я, вспомнив фразу Ани. Не, вроде в фирме какой-то бланки, визитки верстает, отозвался Паша. Точно, ну, уверенно буркнул Головатов. Я сам у него помню, заказывал. Ладно, потом разберёмся, завершила я разговор. Поехали к Шихиным. У меня был целый вагон вопросов и к Маше, и к её родителям. Вопрос в том, как их разговорить. Наверное, алкоголь или просто деньги на бутылку. Проблем не должно возникнуть. Несмотря на середину рабочего дня, на улице толпился народ. Судя по нездоровому живлению, которое царило среди населения этого микрорайона, произошло нечто из ряда вон выходящее. Чем ближе мы подъезжали к дому Шихиных, тем тревожнее становилось у меня на душе. Хотелось ехать как можно быстрее, но я не могла увеличить скорость. Народ то и дело с навал по проезжей части бегает туда-сюда. Наконец мы свернули за угол. Нашим глазам открылась картина пожарища: несколько повреждённых огнём домов и хозяйственных построек. Центром пожара, откуда пламя перекинулось на соседние дома, было жилище Шихиных. От дома, собственно, почти ничего не осталось, лишь обгорелые остовы стен, да сваленные в кучу чёрные балки, аккурат посреди того, что когда-то было их комнатой. Копошащиеся на пожарище соседи кляли на чём свет стоит проклятых пьяниц. По их мнению, пожар возник именно из-за шихиных. Мы с Павлом вышли из машины. Я вторглась в кучку огладящих соседок и в скорости получила необходимую информацию в полном объёме. Оказывается, пожар возник 3 часа назад. Павел позже признался мне, что задремал вскоре после моего ухода. Значит, Аня улезнула из квартиры примерно около 10. Как раз в то время, пока я обхмуряла директора страды на предмет изъятия статуэтки. Не исключено, что Аня головатова действительно направилась к Шихиным. Соседи утверждали, что кто-то пришел в половине одиннадцатого. Потом, минут через двадцать, из комнаты послышались женские крики и шум борьбы. Все завершилось звуком отъезжающего автомобиля, а сразу после этого полыхнуло. Я направилась к пожарным, которые устали свертовали шланги. На земле стояли насилки с наброшенной на них серой матерью. Воспользовавшись суетой, я быстро нагнулась и осмотрела тела. Трупы сильно обгорели, но я все же узнала Шихина. Рядом с ним лежала неизвестная мне женщина, очевидно, его запойная супруга. Даже беглого осмотра было достаточно для того, чтобы убедиться, пожар не был простым следствием неаккуратного обращения с огнём. В голове Шихина чётко просматривались пулевые ранения. Я снова вернулась к соседкам и выяснила, что Машу только что увезла бригада скорой помощи. Словохотливая бабуля поведала мне, что девочка была вся в крови, слегка обогрела, но дышала и смотрела, как выразилась соседка. Шихин их убрали, коротко сообщила я Павлу. Похоже, кто-то здесь побывал и увёз Аню силой. Подруга твоей сестры Маша старалась помешать похитителю, но он перестрелял всё семейство и устроил поджог. Хотя он явно поторопился, Маша осталась жива и сейчас находится в больнице. Не знаю, сможет ли она рассказать что-нибудь внятно, но в любом случае мы не можем ждать. Головатав стоял, как изваяние, крепко сжав кулаки. Павел явно чувствовал себя виноватым в случившемся. Губы его побелели, а насколах ходили желваки. Я сочла нужным его успокоить. "Да, это ужасно", веско сказала я. "Но давай не будем устраивать истерик. Даже если в тебе кипит злость, это тоже своего рода истерика. А нам сейчас нужна ясность рассудка как никогда. Даю тебе 5 минут на то, чтобы ты обвинил себя во всём, что произошло, а потом за дело. Но только 5 минут, не больше". Ваша глубоко вздохнул и распрямил плечи. В его глазах светилось холодное спокойствие и готовность отправляться на поиски сестры. Ну вот, уже лучше похвалил и я его. Значит так, сейчас мы немного покатаемся по городу. В зависимости от результатов, зачем кататься-то? Недоумённо спросил Павел. Думаешь, она где-нибудь на углу валяется обколотая? Вряд ли. Нет, что ты? Я вовсе так не думаю. Просто у нас есть шанс обнаружить примерное местонахождение твоей сестры, пояснила я. Каким образом? В кофте, которую я дала Нюте, имеется след. Это миниатюрное спецприспособление, замаскированное в кожаной ладдской на около воротника. Прибор размером с булавочную головку испускает достаточно мощные волны, которые можно обнаружить с помощью прибора, который настроен на нужную частоту. И я продемонстрировала Павлу это обыкновенное чудо электроники. Головатов недоверчиво посмотрел на прямоугольную пластмассовую коробку, которая умещалась у меня на ладони, и спросил. А сейчас эта хреновина что показывает? Выключена, что ли? Включена, возразила я. Но прибор улавливает волну в радиусе километра, так что он точно же заработает, как только мы приблизимся на заданное расстояние. Так поехали сразу же взбодрился Павел. Объездим весь город, наверняка найдём. А он точно запикает, когда поймает сигнал. Просто зажжётся красная лампочка и прибор слегка завибрирует, пояснила я. Обещать он будет, когда радиус сузится до 100 м. На самом деле, я не была так оптимистически настроена. Город большой, полным-полно леса посадок на окраинных и дачных массивов. Просто я хотела убедиться в том, что они нет в пределах нашей досягаемости. Разместив по карте маршрут, который с учётом километровых радиусов обнимал собой практически весь жилой район города в его границах, мы направились по трассе. Хватило полутора часов, чтобы подтвердить правильность моей гипотезы. Аню спрятали надёжно. Всё, устало произнесла я. Хватит на сегодня. Поедем к тебе. Вряд ли Аня вернулась домой, но для очистки совести всё же следует в этом убедиться. Потом мы вместе устроим маленький мозговой штурм и придумаем, что делать дальше. У головатых Ани не было, как и следовало ожидать. Домработница на вопрос о том, приезжала ли молодая хозяйка, отрицательно покачала головой. Эта сида женщина была хорошо вымуштрована. В свой нос в чужие дела не совала и отвечала только на чётко поставленные вопросы. Флигель, в котором обитал Павел, был на редкость запущен. Его жильё представляло типичное холостяцкое обиталище не слишком то чистоплотного человека. Кругом валялись грязные рубашки, пепельницы были полны окурков, комнаты не проветривались. Как объяснил Головатов, он никого не допускал на свою территорию после того, как отец выделил ему отдельное помещение. Иногда подружка какая-нибудь уберётся, виноват развёл он руками. Паша тут же принялся сгребать со стола крошки и убирать пустые бутылки. Не обязательно, остановила я его. Мы же не собираемся чертить план или работать с картой. Вполне можно устроиться вот на этих креслах, если ты уберёшь отсюда своё бельё. Бельем на самом деле были две майки и груда носков, но я решила не конкретизировать. Где у тебя телефон? – спросила я, пока Паша расчищал плат с дарм. Минуточку, должен быть где-то здесь. Головато вполез под стол и извлек оттуда аппарат. Я перезвонила к себе домой, справившись у тёти Милы о звонках. Тебя никто не беспокоил, голубушка, – ответила тётя. Какие будут указания? Если кто-нибудь позвонит в течение часа, переадресовывай их сюда. Я продиктовала номер телефона Павла Головатова. Убедившись, что тётушка правильно его записала, я дала отбой и обратилась к Павлу. Кто может знать координаты этого охранника, который приставал к Ане у ресторана? Надо поднять материалы в отцовской фирме. Нахмурил лоб Павел. Впрочем, там сейчас хозяничают люди Рудневы. Честно говоря, мне не очень-то хочется туда звонить, тем более появляться. Тогда позвоню я, решительно сказала я и снова потянулась к телефону. Стоило мне занести руку над аппаратом, как телефон призывно затренькал. Я уж было хотела взять трубку, и прервать связь, подумала, что Павлу достают кто-то из его дружков или подруг, например, Илона. Вдруг голова-то всломается, проявит бесхарактерность и предпочтёт уйти в длительный запой. Это же самое радикальное средство решения проблем для слабовольных людей, чем продолжать заниматься со мной поисками сестры. Ведь парень только-только начал приобретать человеческий облик в моих глазах и сейчас, слава богу, отнюдь не напоминал того гоблина, каким Паша предстал нам с тётей в ресторане. Но тактичность всё же взяла верх, и я подняла трубку к уху. Это Люся, раздался встревоженный голос. Я могу говорить с Женей Охотниковой? Я у телефона. Ой, как хорошо, что я вас застала за стрекотал женский голос. Дело в том, что вчера я не смогла толком с вами поговорить. Я помню. Так вот, продолжала она. Я боюсь, что с Аней происходит что-то неладное. Почему вы так думаете? Осторожно поинтересовалась я. У вас есть какие-то сведения? Говорите прямо, сейчас не время что-то скрывать. Аня позвонила мне сегодня утром, пояснила Люся. Сказала, что ушла от вас, что вы плохо за ней ухаживаете. Ну не знаю, как там на самом деле, но голос у неё был очень нервный. Дальше. Право, мне неловко передавать вам всё, что она говорила, замялась Люся. Давайте без огивоков, рявкнула я в трубку. Вашу тактичность я уже оценила. В общем, она сказала мне, что днём будет дома и просила перезвонить, сбивчиво говорила Люся. Но я звонила несколько раз, и никто не поднимал трубку. Потом перезвонила вам, и мне дали номер телефона Аниного брата Павла. Я ничего не перепутала. Всё верно. Так Аня сейчас с вами? Нет, коротко ответила я. Она пропала. Мы сами её ищем. Так и я подумала, упавшим голосом проговорила Люся. Послушайте, мне кажется, я почти уверена в том, что Ане грозит опасность. Наши мнения совпадают, мрачно пошутила я. Знаете что? Вы могли бы мне помочь? Ой, я с радостью, всполошилась Люся. Я подумала, что У Ани ведь были какие-то молодые друзья, подвела я Лёсю к нужной теме. Человек по имени то ли Коля, то ли Игорь, который работает в драмтеатре. Вы слышали что-нибудь про такого? Это Игорь, тут же отозвалась Лёся. Коля это совсем другое. Но дело не в них, всё гораздо сложнее. В общем, мы с мужем хотели бы к вам подъехать, это не телефонный разговор. Жду. Приезжайте как можно скорее, коротко ответила я и дала отбой. Люся с мужем приехали минут через 15. Судя по их взволнованным лицам, они были всерьёз напуганы исчезновением Ани. "Это Арнольд", представила супруга, запыхавшаяся Люся. Паша и Арнольд обменялись молчаливым рукопожатием. Люся с ходу села в кресло, запахнув на груди меховую курточку. Её муж присел на подоконник, выжидающе глядя на нас. "Люся, отдышалась и заявила, это страшный человек". Я машинально посмотрела на Арнольда. пытаясь понять, что же в нём такого ужасного. Люся перехватила мой взгляд, непринуждённо хихикнула и тут же пояснила. Я говорю об этом, она прищёлкнула пальцами, припоминая фамилию. А Красовском. Сдаётся мне, что тут не обошлось без его участия. Кто такой Красовский? спокойно спросила я. И где без него не обошлось? Ну как же, всплеснула руками Люся. Аня сказала мне, когда звонила, что опасается преследования одного человека, который работал с её отцом, служил в охране. А ведь это зверь, настоящий зверь. Мы с Павлом переглянулись. Может быть, вы расскажете, что вам известно о Красовском, предложила я. Люся уже открыла рот, но её муж кашлянул с намерением привлечь к себе внимание. Я работал с вашим отцом какое-то время, начал он глухим, хорошо поставленным голосом. Вы, может быть, помните, Павел? Мы как-то раз встречались с вами на презентации нового магазина в секции видеотехники, что в торговом центре. Не припоминаете? Нет, промямлил вдруг покрасневший Павел. Честно говоря, я тогда был сильно на взводе, из-за чего после и по скандалил с отцом. Это ничего, успокоил его Арнольд. Так вот, я года полтора работал с Головатовым, потом ушел в другую фирму, там мне предложили более выгодные условия. Ваш батюшка, кстати, сказать, не возражал. Но это я так, к слову, чтобы не возникало двусмысленности. И за время работы у Головатова мне приходилось сталкиваться с Красовским, кое-какая информация появлялась и позже. Арнольд достал из кармана пиджака трубку и тщательно раскурил её. Удостоверившись, что табачный дым вытягивается нормально, он пустил аккуратное кругленькое колечко и продолжал. Этот человек имеет прямое отношение к смерти второй жены моего бывшего босса. Что вы имеете в виду, нахмурился Павел? Это очень серьёзное обвинение. Я знаю, что говорю, веско ответил Арнольд. Ситуация обстоит следующим образом. Впрочем, сначала я хочу попросить извинения, если затронул какие-то больные струны. Но как я понимаю, сейчас нам всем не до сантиментов, верно? Вы всё понимаете правильно, кивнула я. Говорите, мы слушаем. Вторая супруга моего бывшего босса, как вам хорошо известно, Погибла в результате захвата самолета террористами. Начал свой рассказ Арнольд. История была столь же громкая, сколь и загадочная. Времена были советские, и надеяться на правдивую информацию не приходилось. Впрочем, этот инцидент так успешно замяли, что даже голос Америки не смог внятно рассказать о том, что же на самом деле произошло у нас в городе. Следует напомнить, что наш город был закрыт для иностранцев до начала 90-х годов, ставил я словечко. Совершенно верно, кивнул в мою сторону Арнольд. Работая с вашим отцом, Павел, я говорю это не без гордости, пользовался его особым доверием. Однажды Головатов рассказал мне, что один человек из его охраны, из ближайшей охраны, можно сказать, по фамилии Красовский, имел отношение к этой истории. Павел слушал Арнольда, сдвинув брови и слегка прищурив глаза. Парень был явно ошарашен такой неожиданной встречей с прошлым. Ваш отец был уверен, что Красовского несправедливо уволили из особого отдела органов внутренних дел. Именно он руководил операцией в тот злощастный день. Ситуация, как описал её вашему отцу Красовский, выглядела следующим образом. Переговоры с террористами зашли в тупик. Те перестреляли заложников, и после этого был отдан приказ о штурме самолёта. Объект был захвачен, бандиты уничтожены. Но скандал есть скандал. Нужно было найти стрелочника, как сейчас говорят, и крайним оказался Красовский. Арнольд пару раз пыхнул трубкой, убедился, что она погасла, и снова раскурил её. Головатов считал, что Красовский пострадал напрасно. Ваш отец думал, что по-иному нельзя было поступить в такой ситуации. Полагая, что не последнюю роль здесь сыграл тот фактор, что в самолёте находилась ваша мачеха, ведь Красовский в глазах Головатова был тем человеком, который отомстил за её смерть. А что же тогда произошло на самом деле? Глухо спросил Павел. История отвратительная, вздохнул Арнольд. На самом деле всё обстояло с точностью до да наоборот. Красовский решил выслужиться и начал штурм самолёта, не дождавшись ни подкрепления, ни приезда специалистов. Хоть терроризм в советское время и был редкостью, специалисты всё же имелись. Но Красовский хотел пожать лавры успешной операции единолично, но ему не повезло. Он рассчитывал захватить самолёт штурмом, не учитывая при этом возможных последствий. Честно говоря, на неизбежные жертвы среди пассажиров ему было просто наплевать. Откуда вы это знаете? хрипло спросил Павел. И почему мы должны вам доверять? Я знаю это наверняка. Мне, можно сказать, положено кое-что знать по долгу службы. Арнольд бросил на Павла грустный и слегка насмешливый взгляд. Наверное, нужно кое-что пояснить. Он слегка откашлялся, выбил трубку о край стола, смёл табачные крошки в ладонь и огляделся в поисках пепельницы. Обнаружив таковую, Арнольд стряхнул в неё всё это и вытер руку платком. "Дело в том, что я работал в органах", спокойно продолжал он. "Да-да, именно в тех самых органах, которые в народе называются конторы глубинного бурения. Как ни меняли позже название, КГБ остаётся КГБ. Кстати, сказать, вашего батюшку очень устраивал уровень моей компетенции". Мы ведь не только диссидентами занимались, но и имели большую базу данных. Экономические преступления, связи и контакты, досье на лиц, ушедших в политику, перечисляла я, чтобы Павлу было яснее. Совершенно верно, солидно кивнул Арнольд. Так вот, я сменил мундир на штатское платье, когда ушёл в бизнес, но после того, как я расстался с фирмой Головатова, мои услуги снова оказались востребованы. Это значит, что я вновь получил доступ к нашим архивам. И мне захотелось поднять дело о том самом штурме самолёта. И когда я внимательно ознакомился с рапортами и отчётами, мне открылось всё совершенно в новом свете, прежде всего роль Красовского в этой кровавой истории. И что же было дальше? Павел был явно заинтригован рассказом Арнольда. Дальше тяжело вздохнул Арнольд. Я счёл необходимым проинформировать Головатова относительно истинного лица его подчинённого. Причём подчёркиваю это подчинённого из наиболее близкого к вашему батюшке окружения. Ведь Карасовский был доверенным лицом Головатова. Без ложной скромности могу сказать, что я сделал это совершенно бескорыстно, исключительно из добрых побуждений. Единственное, о чём я просил вашего отца, не раскрывать источник информации. Сами понимаете, разглашение, конечно. кивнул Павел. Теперь мне многое становится ясным. Что же, например, включилась я в их разговор? Ты полагаешь, Головатов мог дать понять Красовскому, что ему известно правда об истории с самолётом, или он даже решил отомстить? Очень похоже на моего отца, согласился со мной Павел. Когда дело касалось семьи, он был безжалостным и упрямым, в том числе и по отношению к нам, детям. Впрочем, это уже личное. Итак, продолжала я. Головатов мог угрожать Красовскому. Тот, решив обезопасить себя, пошёл на убийство. Сбалмышная Аня таким образом послужила приманкой. Красовский должен знать боссу, где скрывается его дочь, и Головатов решил застать её прямо на рабочем месте. Там его и настиг взрыв. "И мне ведь тоже звонили", напомнил Павел. "Но зачем Красовскому убирать меня?" "Может быть, у него были далеко идущие планы", предположила я. То есть Паша Головатов распылялся всё больше и больше. Убрать босса, который знает о прошлых тёмных делишках, который привел к смерти его жены, это полдела, пояснила я. Арнольд внимательно смотрел на меня, изредка кивая головой в знак согласия с моими словами. Казалось, этот человек знал больше, чем говорил. Для Красовского, который имел опыт работы в спецслужбах, должно быть характерно более широкое мышление, продолжала я. Устранить шефа и обезопасить себя логика урки, но Красовский птица более высокого полёта. Представьте себе те перспективы, которые открываются перед ним после смерти Головатова. Ну, работу он потеряет, неуверенно проговорил Павел. Это в том, что касается минусов, возразила я. Есть ведь и плюсы. Какие же, нахмурился Паша. Я что-то не врубаюсь. А ты попробуй мозгами поразкинуть, предложила я. Поставь себя на его место. Ещё чего, пробурчал Павел. Много чести для такого подонка. И тем не менее, это очень действенный способ, если мы хотим понять логику преступника, настаивал я. Смотри, что получается. Босс мёртв, но есть его дети. Что с них можно поимeть? Паша пожал плечами. Тогда давай по порядку, стала я объяснять. Что из себя представляют чада господина Головатова с точки зрения господина Красовского? Сынок облотус, который не помогает отцу в бизнесе, водится с мелкой шпаной, работает в какой-то фирмочке, которая бог знает, на чём держится. Разве что на фамилии Головатова. Не надо морщиться, Паша, разве я не права? Ну, это с какой стороны посмотреть? недовольно процедил Павел. А мы сейчас смотрим со стороны Красовского, напомнила я. Отец мёртв, значит, можно считать, что фирмы сыночка тоже нет. Это уж точно, скорбно вздохнул Павел. Пацаны мне звонили, говорят, всё, Паша, накрывается дело. Вот, кивнула я сознанием. Но Красовский мог знать, ведь он же был доверенным лицом Головатова, что в случае его смерти отцовская фирма переходит к тебе. Если бы это было известно остальным, то твой Паша бизнес так бы скоро не гикнулся. Разумно, согласился Павел, но я что-то не вижу выводов. Сейчас увидишь, пообещала я. Теперь переходим к Ане. Дочка себе на уме, с отцом постоянно конфликтует, самоутверждается вплоть до того, что бегает из дома и пытается начать самостоятельную жизнь. С точки зрения Красовского, все это довольно смешно. Но представьте себе только, дочь самого головатого работает посудомойкой в какой-то кафешке. Животики надорвешь. Но Анюта наверняка думала, что все это серьезно. Вклинилась Люся. А все непослушные дети так думают, парировала я. Но рано или поздно привычка берет свое, и они возвращаются под дочь и кров. Я тоже так думаю, поддержала меня Люся. Аня обязательно бы вернулась. Но куда ба она вернулась, поправила я её. Она бы вернулась в свой дом полноправной хозяйки после смерти отца, миллионершей, в отличие от Павла, который получил в наследство лишь прогоревшие дела Головатова. Теперь ведь это не секрет, Павел. Люся тихо ахнула. Похоже, её искренне занимали крутые повороты событий, тем более, что происходили они с её знакомыми. Итак, Аня становится состоятельным человеком. А Павел Полунищем безнасменом констатировала я ваши действия. Ну, можно подыскать и хорошего жениха, выдвинула свою версию Люся. Вы насмотрелись бразильских сериалов, улыбнулась я. Все можно сделать гораздо проще, грубо и действенно. Вот девиз нашего времени. В комнате настала тишина, пока я прикуривала сигарету. Все молчали в ожидании, что же сейчас откроется. Ясно было, что ничего хорошего, но все же. Каков был план Красовского? Аню подсадили на наркотики, продолжала я, глубоко затянувшись. Похоже, это героин. Какой-то человек навещал её во время пребывания Анечки Головатовой у Шихиных. Это такое сильно пьющее семейство. Какой-то человек навещал её во время пребывания Анечки Головатовой у Шихиных. Это такое сильно пьющее семейство. Дочка Шихиных Маша принимала участие в судьбе Ани и помогла ей устроиться на работу. За это она заслужила пулю. Люся громко ахнула, прижав к карту пухлую ладошку. Она явно кайфовала от всех этих опасных переплётов, вполне естественно для женщины, когда это напрямую не касается личной её. "Да-да, с Шихиными сегодня кто-то разделался", пояснила я. "Маша осталась жива, но пока, по словам врачей, она без сознания. Перед вашим приходом я звонила в больницу. Есть версия, что Аня утром направилась именно к ним, но её оттуда похитили, а Шихиных устранили. Но зачем?" Вскричала Люся. Какой смысл в этих убийствах? Аня наследует деньги головатова, сказала я. Это единственная реальность, с которой Красовский может что-то предпринять. Если он или кто-то из его людей подсадили Аню на наркотики, то следующим шагом будет получение полной власти над девушкой, а значит и над её капиталами. Какой ужас, воскликнула Люся. Арнольд, да что же это происходит? Пока это только версия. задумчиво отозвался Арнольд. Хотя впал неправдоподобное. Боюсь, что вы, Женя, близки к правде. Люся вскочила с кресла и бросилась к своему мужу. Она порывисто схватила его за плечо и стала громко и быстро убеждать супруга. Ты должен немедленно пойти в своё КГБ и рассказать начальству обо всех этих происшествиях. Органы должны это остановить. Ты не права, Арнольд мягко отстранил супругу. Во-первых, мне никто не поверит. Нет достаточно весомых аргументов за ту версию, которую выдвинула наша уважаемая Женя. Как это нет? – возмутилась Люся. Все вполне увязано между собой. Только на первый взгляд, возразил ярнольт. Для моих коллег это не очевидно. Мало ли кто принимает наркотики, убегает из дома, да и пожары в семьях алкоголиков не редкость. Арнольд посмотрел на меня, ожидая реакции. Я согласно кивнула. Во-вторых, органы склонны скорее выжидать, нежели вмешиваться. Нехотя закончил свою реплику Арнольд. Такова специфика. А сейчас нужно именно действовать, настаивала я, ведь Красовский в эту самую минуту может вводить Ане очередную порцию героина. И не будем забывать, что не наступил ещё момент X. Какой такой момент X? удивилась Люся. Что-то ещё должно произойти? Именно, кивнула я. Ане должно скоро исполниться 18 лет. Именно с этого возраста она вступает в права наследницы по завещанию. Кое-что я всё-таки могу снова подал голос Арнольд. Когда я ознакомился с делом о штурме самолёта, то запросил ещё и материалы на Красовского. Просто так, из дотошности. Арнольд полез в карманы, достал оттуда крохотный блокнотик. Там было немного данных на последнее время, но кое-что имелось, проговорил он, листая страницы. Связи, контакты, места, где он часто бывает. Ага, вот что мне бросилось в глаза. Чекист протянул мне свой блокнот и показал отчёркнутую строчку. Ремонтная мастерская на Покровском тракте, прочла я. Дальше следовал адрес, выписанный четким округлым почерком, слегка похожим на женский. И что должна означать эта запись? Место тщательно законспирировано, пояснил Арнольд. Как нам стало известно, там находится что-то вроде штаба преступной группировки. Но при чем тут Красовский? недоуменно спросил Павел. Мне тоже хотелось бы это знать, улыбнулся Арнольд. Иначе зачем он туда наведывался регулярно два раза в неделю? Это имело место и после увольнений из органов, и во время его работы у Головатова. Поговаривали, что там орудует шайка, которая прячет украденные автомобили и потом перепродаёт их. Так Красовский и этим занимался, удивлённо спросил Паша. Может быть, просто имел свою долю, предположил Арнольд. Есть ещё одна информация: именно там держали в своё время похищенного бизнесмена Мельнцева. Помните эту историю? Я кивнула. Дело с похищением Милентьева имело место месяц с небольшим назад. Пропал известный бизнесмен. Семья была в панике, но отказывалась прибегать к помощи милиции. После переговоров был уплачен выкуп. Милентьева освободили, и он отбыл поправлять здоровье на Кипр. Была версия, что на самом деле путем похищения одна группировка пыталась просто напросто отжать долг у другой, и испробовав все средства, решила прибегнуть к похищению. Наверное, люди, предпринявшие такие неординарные действия по отношению к должникам, были уверены в том, что семья Мелентьева не будет информировать органы и предпочтёт выплатить долг. Есть основания полагать, что к этому похищению был причастен Красовский, пояснил Арнольд свою мысль. Тайник не был раскрыт в тот раз, так почему бы ещё раз не воспользоваться незасвеченным местом? Я бы на его месте поступил именно так. Что вы предлагаете, спросил я у Арнольда, поехать и посмотреть своими глазами? Но вдруг мы попосту потеряем время. У вас есть другие варианты? холодно спросил Арнольд. Есть, кивнула я. Я хочу связаться с приятелем Ане. Давайте сделаем так. Я позвоню в драмтеатр, а потом решим. Пожалуйста, развёл руками Арнольд. В любом случае, мне хотелось бы сопровождать вас, если вы не возражаете. Конечно, нет, искренне произнесла я, набирая номер театра. Чёрт, никто не отвечает. Что ж, судьба сама сделала выбор. Поехали.